глава 19 лиза приходит к выводу что чужое не возьмешь своего не будет стоя ко мне спиной огр что-то бубнил в слуховой оконце в воротах а мужской голос с той стороны продолжал визгливо выкрикивать я новый преподаватель вот мой документ в оконце просунулась тощая рука сжимающая свернутый лист пергамента необычного нежно розового цвета и раздался новый пронзительный вопль «Я требую встречи с ректором». На этой фразе Огурел отпихнул от своего лица руку с пергаментом и прорычал. «Нет его». А дальше как по сценарию? «Когда будет?» Не докладывал, и звук захлопнувшегося оконца. Я привалилась спиной к шершавой стене, чувствуя, как подгибаются ставшие ватными ноги. «Ну как же так? Ведь все было хорошо. Я в мои, официально трудоустроена». и вдруг в ворота стучит беда, откуда и не ждали. Почему-то я даже не сомневалась, что в академию рвался настоящий преподаватель динамики полетов, чье место я так ловко заняла. «Дама Елизавета», — прогудела над ухом, — «вам плохо?» Огурел смущенно переминался с ноги на ногу и чесал затылок. Все в порядке», — я отлепилась от стены. «Открой калитку, пожалуйста, мне надо в город». Так это господин ректор велел вам в комнате сидеть. Огр еще посканировал мое лицо, затем махнул рукой и принялся отодвигать тяжелый засов. Ох и беспокойное вы создание, дама Елизавета. И это, не волнуйтесь, я Энтово эльфа даже на порог Академии не пущу. Огр распахнул передо мной калитку и вдруг улыбнулся. удивительно преобразившись и став похожим на зелененького плюшевого мими-мишку, У меня даже на душе полегчало при виде этой милоты. «Гав!» прозвучало под ногами. Когда все еще улыбаясь, я вышла на площадь и свернула в сторону переулка с лавками зельеваров и аптекарей. От неожиданности я подпрыгнула и схватилась за сердце. «Тучка! Фу на тебя, дурная собака!» Собачонка, оставшаяся в запертой комнате, сейчас с невинным видом сидела на мостовой. «Ты как здесь оказалась?» Не отвечая, собака невозмутимо повернулась ко мне заднем задорным хвостиком и неторопливо потрусила в противоположную от моего направления сторону. Естественно, я отправилась за ней, гадая, куда в этот раз выведет меня это непредсказуемое создание. Я почти бежала за тучкой, поражаясь, как эти маленькие лапки могут двигаться с такой скоростью, когда на одном из перекрестков собака затормозила и оглянулась на меня. «Что?» — я пожала плечами, не понимая, чего она от меня хочет. И вдруг увидела его. Высокий, худой, как палка, с белоснежной косой до пояса, впереди неспешно шел молодой эльф. Острые уши было хорошо видно из-под растрепавшейся прически. Через плечо у него висела большая сумка, из которой выглядывал… Мне аж поплохело. Это ведь тот самый обладатель визгливого голоса, который приходил к воротам Академии, а из его сумки торчит нежно-розовый уголок пергамента, которым он размахивал перед огурелом. Я перевела взгляд на тучку. «Гаф — Гав! Собака будто кивнула и ускорилась, подбираясь ближе к эльфу. — Мы прошли уже пару кварталов. Впереди неспешная, тощая фигура эльфа, за ним мы с Тучкой, стараясь сильно не приближаться, когда Остроухий остановился и задрал голову к вывеске над дверью небольшой гостиницы. Тучка снова оглянулась на меня, явно на что-то намекая. А пока я соображала, на что именно, эльф сделал решительный шаг к дому, намереваясь войти. В этот момент дверь широко распахнулась, почти заехав ушастому по лицу. Эльф дернулся назад, уклоняясь от удара, и наступил на оказавшуюся у него под ногами собаку. Обиженная тучка дико заверещала и вцепилась зубами в маслатую нижнюю конечность Беловолосого. От неожиданности тот взвизгнул и, потеряв равновесие, рухнул на мостовую, бросив сумку и хватаясь за укушенное место. С жалостивым оханьем я бросилась эльфу на помощь, и совершенно случайно свалилась на него сверху, запнувшись попавшуюся мне под ноги собачку. Из гостиницы в это время вывалилась компания из трех веселых пьяненьких мужичков. Узрев барахтающуюся на мостовой кучу, парни тут же решили помочь нам с эльфом подняться. Шум стоял знатный. Эльф ругался и пытался спихнуть меня с себя. Я крепко держалась и визжала, Обиженная тучка лаяла и пыталась еще раз укусить ушастого, а помогающие нам мужики и собравшиеся вокруг прохожие в голос хохотали. Через несколько минут меня все-таки сняли с эльфа. Его самого, злого, помятого и пыльного, поставили на ноги, а собаку прогнали. Я отряхнула платье и, фыркнув в недовольную эльфийскую физиономию, гордо удалилась с места событий. На соседней улице ко мне присоединилась тучка. и мы со всех ног рванули обратно в академию. Времени на поход в переулок аптекарей уже не оставалось. Всю дорогу я довольно улыбалась, и то и дело трогала свое декольте, где лежал аккуратно сложенный лист розового пергамента. Преданно охраняющий ворота огурел сообщил, что господин ректор еще не вернулся, чему я неимоверно обрадовалась, поплевала на ладони и полезла в свою комнату. Обратный путь был долог и тернист, так как взобраться на третий этаж по балконам — это вам не спуститься. Но все же минут двадцать серьезных усилий и, постановая от облегчения, я перевалилась через перила своего балкона, буквально рухнув на каменный пол. Посидела, отдуваясь и пытаясь успокоить трясущиеся от напряжения руки, и заползла в комнату. Почти не удивившись виду спокойно лежащей на кровати тучки, я вынула из-под туники розовый эльфийский пергамент. Полюбовалась на него и злорадно усмехнулась. «Извини, остроухий, на документик твой придется уничтожить. Потому как без этой бумажки ты букашка, а преподаватель динамики полетов — это магистр Елизавета Дворцова». Как никогда довольная собой, я сунула пергамент в шкаф, решив отложить его уничтожение до утра, затем умылась и рухнула в постель, мгновенно провалившись в сладкий сон. Мне снился маленький голубой шарик, плывущий в бескрайнем звездном пространстве. Родной и приветливый, он сиял, дружелюбно подмигивал и манил к себе. А потом в мой сон влезла красная глумливая рожа демона, оскалила клыки, и тут для меня начался ад.